Может, из-за того, что все случилось ровно год назад? Может, из-за того, что они нам сказали? Сегодня утром в операционной я только об этом и думал. Те события изменили нашу жизнь, отравили ее страшным ядом. Не нашу, а твою, только твою. Боже, Маргарет, сегодня в Билоксе началась конференция, а мы на ней не присутствуем по одной единственной причине. События прошлого года до сих пор над нами тяготеют. «Так ты жалеешь что не поехал не веря своим ушам воскликнула она боже мой боже мой да нет тут другое мы еще в прошлом году должны были пойти в полицию девушка сказала это далеко не первый случай и я ей верю они и других врачей терроризировали воспользовались конференцией и тем что мы оказались в рось маргарет а если это происходит снова прямо сейчас прекрати придушенно зашептала она Забыл, что они сказали? Они убьют Питера. Ты хочешь пойти в полицию? Через год после похищения? Не понимаешь, что за этим последует? Как можно быть таким наивным? Магдил положил руки на стол. Придется. Нельзя допустить, чтобы другая семья пережила тот же кошмар, что и мы. Мы? С тобой что-то случилось? Со шлюхой в шикарном люксе просидел Ты хоть о ком-нибудь, кроме себя, думаешь? Питер, через такое прошу. Конечно, я думаю о Питере. Просто не хочу, чтобы из-за нашей трусости страдал другой ребенок». Обхватив себя руками, Маргарет стала раскачиваться на стуле, как шизофреники, которых Магдел видел в медицинской школе во время практики. «Если бы ты только не оставил нас одних, — пробормотала она, — одни-одинешеньки» маргарет и питер совершенно беззащитные чувствуя себя виноватым доктор поморщился дорогая пожалуйста какая к черту медицинская конференция презрительно сощурилась маргарет ты на автосалон сорвался дорогая джеймс не договорил потому что в столовой появился их одиннадцатилетний сын питер худой бледный мальчик с беспокойно бегающими глазами. — В чем дело? — робко спросил он. — Что вы кричите? — Небольшое недоразумение, сынок. Мы с мамой говорили о проблемах с налогами, и я вспылил. Устал, утром сложная операция была, так что не волнуйся. — Когда уезжаешь к Джимми? — Его папа с минуты на минуту подъедет. — Милый, а ты точно хочешь пойти к Джимми с ночевкой? — пригубив вино, спросила Маргарет. «Ну да, если ты разрешаешь». «Мне нравится, когда мой малыш спит со мной под одной крышей», — заворковала мать. «Ерунда!» — воскликнул Магдил. «Езжай развлекаться, сынок, а то всю неделю над учебниками просидел». За окном просигналила машина. «Наверное, это Джимми», — неуверенно проговорил Питер. «Ну давай, беги. Утром увидимся». Мальчик наклонился поцеловать маму, а та, прижав его к груди, свирепо взглянула на супруга. «Если что понадобится, мы тут же приедем», — пообещала она. «Просто позвони, и мы уже тут как тут, в любое время суток». Магдил уныло посмотрел на тарелку. Есть совершенно расхотелось. То и дело подскакивая, «Форд Экспедишн» несся по ухабистой дороге. Хикки будто прирос к рулю, а Карен, схватившись за ручку дверцы, сжимала ногами сумку-холодильник. Только бы Джонни разбил машину, прежде чем они доберутся до эби Перед последним поворотом мучитель позволил развязать глаза, но разницы пленница не чувствовала.